Глава двадцатая Эрик помог мне сначала сесть, а после встать на ноги. Он оправил на себя одежду, несмотря на то, что все еще хотел меня, перехватил мой удивленный взгляд и ответил, качнув головой. «Сейчас я не буду идти до конца, арен. Я думал, что сдержусь, но если бы не ты, не хочу даже думать об этом». А как это происходит у других попаданок и драконов? Другие драконы управляют одной стихией, а не всеми. В этом все дело, Рин. Он поцеловал меня в лоб, сдернул со стула чей-то оставленный плащ и набросил мне на плечи. Температура тела пришла в норму, в голове шумела, как с перепоя, и коленки подрагивали. Но не знаю, было ли это реакцией на стихию или на Эрика. Наверное, все вместе. Я опустила глаза и коснулась руны, похожей на букву «М», едва заметной на моем животе, чуть выше пупка. «Как думаешь, Вайс знает о ней?» «Не знаю», — Эрик притянул меня к себе. «Думаю, лучше будет уйти из крепости». «Поначалу руны совсем не держались на твоем теле, но теперь все иначе. Я допустил ошибку, когда решил, что смогу найти ответы у Вайса. Но он нам ничем не поможет, потому что не видит твое будущее. Не знаю, как такое возможно?» «Куда мы уйдем?» «Скитаться по всяким окраинам, Рин. Согласна на такое?» Хотелось, конечно, стать королевой, но раз никак, я рассмеялась. Видел бы ты свое лицо, Эрик, это шутка. Мне не нужен трон, но не мешало бы прояснить кое-что насчет королевы. Так же, как тебе не нужен трон, так и мне не нужна она. Ты моя истинная пара, Рин, а с Этель мы росли вместе» и относились друг к другу, как брат и сестра. Вот почему она не смогла казнить меня после того, как драконы короновали ее. Она освободила меня из темницы и позволила уйти. Ей не простили этого, даже пытались сместить с трона, но она доказала, что может быть хорошей королевой. «Она убивает людей ради крыльев, Эрик», Мои слова повисли в тишине. Эрик не нашелся, что ответить на это. — Ты уверен, что нет другой возможности снять проклятие? — спросила я. Он покачал головой. — И ты готов остаток жизни скитаться вот так и без крыльев? — А что мне остается, Рин? — жестко спросил он. — Убить тебя? — Прости, просто еще минуту назад наш побег казался правильным решением. «Казалось, что до нас никому не будет дела, и мы затеряемся и будем счастливы. Но твоя королева продолжит убивать людей ради крыльев, и моя Лиза тоже умрет». Эрик ослабил объятие и сделал шаг в сторону, снова глядя на гобелен с сердцем, превратившимся в груду осколков. «Это только в Устахвайсе звучит просто, Рин». Уничтожить артефакт и с ними проклятие. Давай я расскажу, как это было в тот первый раз. Я чудом выжил после того, как в мое тело угодил один единственный осколок размером с ноготь мизинца, и ты по себе знаешь, каково это, когда твое тело сопротивляется всего одной стихии, а представь, когда шесть когда битва стихий, которые ненавидят друг друга, происходит прямо внутри тебя, всех разом. Да, в тот раз я выжил, но в настоящем сердце таится вся первозданная мощь стихии Гелира. И в сравнении с этим осколок – крошечная, практически незначительная часть этих сил если я разрушу сердце, все придется пройти заново. И именно мне придется усмирить их заново, принять их ярость на себя и выстоять снова. Выживу ли я на этот раз, Рин? Вайс говорит, что да, но я больше ему не верю. Одна ошибка, Рин, и мир, каким мы его знаем, будет уничтожен. Моими руками никто его не спасет. В этот момент пол под нашими ногами дрогнул. Со звоном задрожали осколки разбитой посуды, сброшенной Эриком на пол. Толчок был таким сильным и неожиданным, что я не устояла на ногах, рухнула на колени, коснувшись ладонями холодного мрамора. Камни-вкладки дрожали под моими руками. — Кремниевый ублюдок! — процедил Эрик, когда каменные стены вдруг загудели. Душа ушла в пятки. — Что это? — Макон. В каком смысле Макон? — Он в облике дракона и сейчас пытается сравнять гору с землей. — Что? Эрик замер на миг, глядя на меня, стянул через голову рубаху и сказал. — Надевай. С трудом справившись с одеждой дрожащими руками, я натянула ее на голое тело, а Эрик отшвырнул плащ. «Нет, он тебе не понадобится, слишком длинный и неудобный». Хорошо на мне хоть сандалии остались. Рубаха достигала до середины бедра и тоже была не верхом комфорта, поскольку широкая горловина постоянно сползала, оголяя то одно, то другое плечо. Ох и не везет мне в этом мире с одеждой. Впрочем, рефлексию тоже придется отложить». Новый толчок заставил меня ухватиться за Эрика. Он ощущался сильнее. С потолка посыпались песок и мелкие камни. «Господи, а как нам выбираться? Или искать в этой крепости несущие стены?» Эрик устремился на выход. Стены и пол каменного коридора, по которому мы бежали, ходили ходуном. Факелы в железных креплениях дребезжали и подскакивали а оранжевые всполохи пламени танцевались с тенями под непрерывное глухое гудение, и оно нарастало. Когда через несколько поворотов, которые Эрик чудом запомнил, мы выбежали на площадь, где нам и выделили дом, гул достиг своего пика, послышались рычания и удары крыльев. Где-то выше, во тьме, расправляя крылья, взлетали драконы». «А раз так, значит, где-то еще есть выходы, кроме как центральных ворот, через которые мы попали внутрь». «Сначала одежда и сапоги для тебя!» — крикнул он, указывая на наш дом на другом краю площади. «Быстрее! Нужно забрать их из дома!» Мы рванули через площадь мимо фонтана с раскаленной лавой, которая от каждого нового толчка сильнее переливалась через край. Раскалённые струйки, растекаясь по площади, остывали, покрываясь черной коркой. Кругом не было видно ни культистов, ни прислужников. До дома оставалось рукой подать, когда равномерный гул перерос в грохот, подул сбивающий с ног ветер, и коридор, по которому мы только что бежали, обвалился за нашими спинами. Каменная пыль, подсвеченная оранжевым свечением лавы, в мгновение ока накрыла площадь густым туманом. В этот же миг Эрик втолкнул меня в темный дом и захлопнул за собой дверь. «Найди одежду, Рин!» В низкие окна, словно пытаясь взять дом штурмом, ударил ветер. Дверь задрожала в проеме. «Одежда! Где же я оставила ее? Проклятие!» «Она возле источника!» — выдохнула я. Оказаться сейчас в низкой пещере в глубине дома было равносильно самоубийству. «Я пойду», — кивнул Эрик. «Нет!» «Чтобы идти по камням, тебе нужны сапоги и штаны. Жди здесь!» На его лбу проступил пот. Я разглядела это даже в полумраке. «Эрик, что с тобой?» Он хотел уйти от ответа, но я поймала его за руку, не позволив уйти. «Эрик!» «Пытаюсь удержать потолок от обрушения», — ответил он, стиснув зубы. «Отпусти, Рин». Я подняла глаза и ахнула. На потолке змеились трещины. Эрик стряхнул мою руку. «Стой здесь, это безопасно. Я быстро». Он спустился по трем ступеням в глубине комнаты и исчез в темноте. Одна я себя в безопасности не ощущала, совсем наоборот. Обняла себя руками, стараясь унять дрожь и призывая мыслить себя логично. Если Макону нужен Эрик, он ведь не станет убивать его. А с чего я решила, что ему нужен Эрик? Макон служит королеве и, наверное, спит и видит, как избавиться от опасного потомка короля-буревестника». Моим мыслям ответил душераздирающий скрежет, а после кладка над моей головой стала трескаться, с шумом выдыхая столбы пыли. «Эрик!» – завопила я, опятьясь к дверям. Огромная трещина с острыми краями продолжала расти, раскалывая потолок на две части. Из спальни на втором этаже рухнул деревянный стул, разлетаясь вдребезги, когда ударился о пол гостиной. С визгом я подлетела к двери, но та не поддавалась, поэтому пришлось на дрожащих ногах выглянуть в мутное окно. Дверь заблокировала с той стороны куском рухнувшей породы. Мы оказались в ловушке. Рен, держи!» Эрик вернулся и сунул мне в руки штаны и сапоги, оглядел трещину в потолке и застрявшую в ней кровать, которая тоже начала сползать, но застряла. Я кивнула на заблокированную дверь и сказала «Там камень мешает». Руки сильно дрожали, но я сумела скинуть с себя босоножки, натянуть штаны для верховой езды и заправить их в высокие сапоги. «Ох, так действительно куда лучше, чем в одной безразмерной рубахе, сверкая голой задницей». Эрик за это время успел справиться с дверью. Щелчок пальцев и камень весом в тонну слетел в сторону, как пушинка. А я уже прикидывала в уме, как разбивать стекло и лезть через окно. Свыкнусь ли я когда-нибудь с этой неизведанной стихийной силой, доступной этому мужчине? «Куда мы пойдем?» – спросила я. «Здесь рядом есть лестница, которая выведет нас на верхние уровни». Попробуем там выбраться наружу. Ты в порядке? Наверное. Рин. Он обхватил мое лицо руками. Все хорошо, ты со мной. Помни об этом, я не допущу, чтобы ты пострадала. Я кивнула, осознав, что вся трясусь. В те несколько минут, что я провела без него, мне было очень страшно. С ним, наверное, я смогу выжить. Идем? Да. Мы шагнули за дверь. Каменную пыль снесло ветром, а о недавнем обвале напоминали только булыжники, заполнившие площадь. Соседний с нашим дом уже исчез, погребенный под завалом. «Наш рухнет, как только мы окажемся в безопасности», — сказал Эрик. «Идем, а я отпущу стихию». Я поспешила за ним, крепко сжимая его горячую ладонь. Каждая мышца на обнаженной спине была напряжена, словно он удержал дом от обрушения своими же руками. В каком-то смысле так и было, и это стоило чертовски многих усилий даже для Эрика, поскольку раньше он не имел дел с чуждой ему стихией. Вниз с грохотом падали камни, и Эрик ускорил шаг. «Их слишком много», — процедил он. «Скорее, Рин». Они падали в каких-то сантиметрах от нас, отскакивая от невидимой преграды, словно над моей головой кто-то раскрыл защитный зонт. И я знала, кто. Лестница уже виднелась впереди, когда огромный дракон влетел в стену над нами и снес крыльями несколько каменных перекрытий. Эрик оттолкнул меня к стене, закрывая собой. Я зажмурилась, ожидая удара. Все грохотало, ломалось и трескалось, дракон взревел от боли, ударил крыльями, снося остатки каменных колонн. Камни рушились рядом, но ни один не упал на нас. Я чувствовала, как Эрике сам превратился в камень, таким твердым стало его тело. Снова подул ветер, снося пыль в и мелкую щебенку в сторону. «Наверное, впервые в этот самый момент я в полной мере осознала, насколько огромной силой он владел, и впервые ощутила тот трепетный благоговейный ужас, который испытывали все жители Гилиера, глядя на него. Я вспомнила, как бежала от него в одной простыне и как обзывала городским сумасшедшим. Уже тогда он мог размазать меня по щелчку пальцев». Уничтожить, связать и сдать на руки гвардейцам чертога, но ничего из этого не сделал, потому что знал с самого начала, кто я для него, но сопротивлялся этому знанию как мог. А теперь принял и смирился, признал, а истинная пара для дракона всегда значила очень многое, почти все. Я кожей чувствовала, что он сделает все, чтобы не дать мне умереть. И вряд ли те драконы в чертоге, чьи истинные пары умирали у них на глазах от их же действий, были рады этому. И вряд ли благополучно жили после убийства и крови истинных на своих руках. Но проклятие короля было сильнее. Эрик смог остановиться в самый последний момент, но другие нет». И сколько пар за триста лет могли жить счастливо, но вместо этого выбрали крылья. Мы хотели бежать, спрятаться ото всех. Теперь я отлично понимала, что мы не можем так поступить. Эрик тот, кто может уничтожить этот мир, но еще он тот, кто может изменить его. И сейчас, когда вокруг нас грохотала и рушилась подземная крепость, а мы были все еще живы, Я впервые поверила в то, что он справится, выдержит. Он рожден для этого. Дракон продолжал разносить верхние уровни крепости, пытаясь взлететь, но даже сквозь оглушающий грохот я услышала вой, полные боли и отчаяния. Каменные прислужники. Я медленно повернула голову влево, где обвалилась одна из стен, открывая вид на каменоломню. Или тюрьму? Или камеру пыток? Каменные прислужники, скованные цепями из зачарованного металла, безрезультатно рвали цепи и кандалы и выли так, что волосы вставали дыбом. Гордость стихия земли была сломлена и уничтожена руками Вайса. Его метод создания стихийных драконов не считался с чувствами камней. Если бы мне кто-то сказал об этом совсем недавно... Я бы тоже усмехнулась, но то я, пришлая попаданка, а стихийный шаман, уроженец Гейлира, не мог не знать, насколько сильно он измывался над прислужниками, требуя от них выполнения его приказов. «Бежим!» — крикнул Эрик за мгновение до того, как мир вокруг превратился в адское пекло. «Сейчас!» — в ту же секунду дракон взмыл к потолку, выдыхая раскаленное пламя. Эрик втолкнул меня в расщелину, в которой оказались ступени той самой лестницы, заваленной обломками, до которой мы так и не добежали. Потащил меня за собой вверх, перепрыгивая через ступени. Пот лился с него градом, бронзовая кожа блестела, покрытая пылью, сажей и мелкими царапинами. Стоило ему щелкнуть пальцами, и куски породы, как покорные придворные, отлетали в сторону, уступая ему дорогу а в дыры в стенах проникало пламя. Стихийный дракон все-таки поджег крепость. Сотворенный в этих стенах, он их и уничтожил. Мы вбежали на последний уровень, и на миг обернувшись назад, я увидела, как внизу полыхает площадь. — Почему? — выдохнула я. — Почему он это сделал? Стихии отказались подчиняться Вайсу. Эрик захлопнул за нами железную дверь, отрезав нас от пожара, и мир погрузился в темноту. — И кому они теперь подчиняются? — Мне. — Еще одна дверь, и мы вышли в комнату, обставленную тяжелой деревянной мебелью. Половина комнаты уцелела, а вот другая половина обвалилась. Багряный ковер так и свисал наполовину над пропастью. Я подняла глаза. Точно такие же комнаты возвышались над нами. Казалось, кто-то просто рубанул по горной крепости, как по торту, разрезав ее пополам. Макон? Это все сотворил Макон? Я замерла на квадрате уцелевшего пола, глядя на то, как впереди простирались горные вершины и искрило в лучах заката море. Судорожно вдохнула холодный чистый воздух, не совсем понимая, куда бежать дальше. Эрик бесстрашно двинулся вперед и замер у самого края, закрыл глаза и поднял руки. На мгновение мне показалось, что сейчас он взлетит. Плевать, что он был без крыльев и в облике человека, но каждая мышца в его теле сейчас словно готовилась к забытому полету. Что бы ни говорил, все-таки для дракона нет нормальной жизни без неба. Он опустил руки и открыл глаза, обернулся ко мне. «Готово?» «К чему?» Над горными вершинами пронесся глухой рев, и через миг, сметая со своих мест ударами крыльев стулья, ковер и остальной мебель с нами поравнялся дракон. «К этому», — ответил Эрик.